Глава седьмая. «Ты что, какая-то тихая сегодня?» Александр, испытывающий, уставился на Машу. Они только что вернулись с приема. Маруся нерешительно мялась, боясь снимать то самое красное платье. Ей сейчас вообще хотелось превратиться в черепаху и убраться в бронированный панцирь, чтобы любимый мужчина ни при каких обстоятельствах ее оттуда не выковырнул. Девушку больше не волновал, И не будоражил его небесно-голубой взгляд. В голове билась лишь одна мысль: как бы расстаться без скандала, просто расстаться и забыть. Наверное, она даже тосковать не будет, потому что по дороге на вечеринку он периодически так на нее поглядывал, что у Маруси даже пятки леденели. А она вдруг довольно легко представила, что любимый и врезать может запросто. Не сейчас, позже. когда она еще раз вякнет что-то поперек его мнения. «Надо же! Такой великолепный, такой невероятный и такой опасный, как оборотень!» В голову, как назло, лезли всякие глупости из интернета. В последнее время появилось слишком много новостей про женщин, убитых сожителями в порыве бешенства. Наверное, Саша даже в бешенство не впадет, а просто свернет ей шею, а потом отряхнет руки, Как тогда на лестнице, словно испачкавшись. Марусия и раньше слышала про домашнее насилие. Ей казалось, что бабы сами дуры, если мужик поднял на тебя руку, надо бежать. Да не просто бежать, а вызвать полицию, дать сдачи, собрать вещи, хлопнуть дверью. В общем, все просто, и нет повода для скулежа. О том, что можно так необъяснимо бояться, трястись и при этом не иметь моральных сил уйти. она даже не подозревала, она не просто опасалась Сашу, она обаялась его досудорог, и одна лишь мысли о том, что она начнет собирать вещи, а он увидит, вызывала у Маши головокружение. Понятно, что убежать надо без вещей, но куда? Это было чудовищно. двадцать первый век на дворе, а она рассуждает как какая-то рабыня, у которой нет выхода. Да что он ей сделает в конце концов? Убьет что ли? Убьет. Почему-то Маруся вполне допускала, что запросто убьет. Может быть, стоило поговорить? Вдруг она все усложняет, а на самом деле Саша легко ее отпустит. Мария, я к тебе обращаюсь. Он был снова спокоен, как лев, разглядывающий кусок мяса. Ты мне сегодня не нравишься. Да. Дрогнувшим голосом попыталась изобразить удивление Маруся. Что-то голова побаривает. Голова? Снова этот ужасный ровный тон, от которого мороз по коже, словно Александр прикидывал, так ли уж важна эта самая голова и не открутить ли ее. Саша, девушка мучительно пыталась подобрать слова, ощущая, как начали трястись колени. «Мне кажется, что... что я тебя раздражаю». «Уф, вот точно». Никаких претензий к нему. Пробная реплика была брошена, и Марусья, сжавшись, ждала ответа. Когда ведешь себя правильно, то не раздражаешь. Улыбнулся Александр. Улыбка аллигатора, мамочки, как страшното! У Маруси даже позвоночник размягчился. Ей хотелось растечься лужей и ускользнуть от его взгляда в любую щель, ведь еще совсем недавно ей хотелось совсем другого. Надо же было так вляпаться, Саша. Может быть, тебе отдохнуть от меня? Давай расстанемся на время, чтобы освежить отношения. Пискнула Марусья, понимая, что очень сильно рискует, но ведь у нее нет никаких озвученных претензий, наоборот, все очень безобидно. Если я захочу от тебя отдохнуть, я скажу. Холодно, бросил Александр. Я сам решаю. Когда мне отдыхать? Ясно? Маша мелко закивала и метнулась в гардеробную. Разговора не получилось. Зато стало ясно, что его априори не может быть, поскольку не у всех участников диалога есть право голоса. После работы она решила заехать к Наталье. Почему-то разговаривать по телефону Марусе боялась. Мало ли вдруг Саша случайно влезет в разговор. Теоретически же такое возможно. Похоже, у нее начиналась паранойя. Подруга довольно долго не открывала, а когда открыла, у Маруси аж челюсть отпала. Наташины шикарные волосы украшала какая-то белесая комковатая дрянь. Заходи быстрее, буркнула Наташа. Видала, что делается. Интернет зло. Придурки дают идиотские советы, а потом небось сидят и ручонки потирают, что напакостили. Как выяснилось, Наташке вдруг показалось, что у нее потускнели волосы. Недолго думая, она полезла во всемирную паутину за помощью. Интернет-специалисты советовали не увлекаться химией и отдать предпочтение натуральным средствам. Наталья выбрала яичную маску, не поскупившись на состав. Ухлопав на своей кудре десяток яиц, она послушно терпела час, после чего рванула в ванную смывать эту гадость. Естественно... В воду она включила горячую. Яйца тут же сварились, покрыв голову экспериментаторши хлопьями мерзительного цвета. Не обращай внимания, я их буду вычесывать, а ты говори. Отмахнулась от Марусиных сочувственных причитаний Наташка. Вот вечная от мужиков одни проблемы. Для того, чтобы этим индюкам понравиться, женщины вынуждены тратить время, деньги и здоровье. А кто-нибудь сказал спасибо? Не дождешься. Ладно, расскажи, что у тебя плохого. Может быть, мне тогда полегчает. А то я уже устала от черной полосы. Говорят, что после черной должна начаться белая. Но у меня такое чувство, что я иду не поперек, а вдоль этой полосы. Поэтому конца не предвидится. Давай жалуйся, пока я себя жалеть не начала. Наташка, мне надо спрятаться. Через силу выдавила Маша. Она вообще не представляла, как все объяснить подруге, как вообще такое можно объяснить. Да если бы Наташка ей такое рассказала, Маша первая послала бы ее в полицию с заявлением. Но разве полиция защитит от этого викинга? Да просто не успеет. Лишних жизней у Маруси не имелось, и рисковать она не хотела. Даже если и не убьет, то... Ой... Даже думать на эту тему было тошно. Э-э-э, Наташка даже перестала вычесывать яичницу и моргнула. «От кого это? Клиента кинула?» «От Саши. Он... это...» «Слушай, что ты мелешь? Совсем сдурела. Ну, разонравился, брось. Предупреждаю, я сразу его подберу. Таких мужиков один на миллиард», — нахмурилась Наташа. Да ты не понимаешь, что говоришь! Вдруг взвизгнула Марусья. Напряжение последних суток вылилось истерикой. Она рыдала, причитала и бессвязно пыталась рассказать, как Саша хватал ее за шею. Так, давай конструктивно. Наташа сунула подруге стакан, но тут же отобрала. У Машы так стучали зубы, что она запросто могла откусить стекло. Заменив стакан на бумажную кружечку, она продолжила. «Он тебя не ударил, так?» «Угу.、Uh -huh. Не угрожал, так?» «Ну, не совсем. Он дал понять. На-то, я не могу это объяснить. Это ходячий ужас, маньяк, садист». «А в чем это проявляется-то? Что он тебе сделал?» «Пока ничего. Но может...» — всхлипнула Маруся. «Ну, скажите на милость, как можно объяснить то, что она предчувствует? Как можно донести до подруги...» Этот все поглощающий животный страх перед Александром. Это надо пережить, чтобы понять. Наташка индустрифик, слава апельсинам, был хоть и не интересным, но в бытовом плане совершенно безопасным. Не было у него харизмы, но зато он изо за шею надку не хватал и не пугал до судорог. В общем, прими как данность. Мне нужно сбежать от него, спрятаться и дождаться, пока Саша кого-нибудь себе найдет, чтобы он забыл про меня. перестал злиться. Я даже придумала, что напишу ему записку. Дескать, я тебя недостойна, поэтому ухожу, буду любить и помнить, всю жизнь уезжаю в Австралию. Вот. Это чтобы его самооценка не пострадала. Его же не бросают. И вообще никто не смеет нарушать его планы. А у него на меня явные планы. При этом я имею в виду не белое платье и фату, а скорее как свиные копытца в холодце. То есть ты хочешь у меня спрятаться? Изумилась Наташка. Надка, ты чего нее? Он же в первую очередь к тебе придет. Ну вот, а я с этими яйцами, взывала Наталья, начав вычесываться активнее. Вечно мне не везет. Такой мужик может нагрянуть, а я вся в этом. Вот ты ненормальная, прошептала Маруся. Я тебе объясняю, Саша, страшный человек. Страшный? Это фильм. Паранормальные явления, а Саша твой идеал мужчины, отрезала Наталья. Но я ж карыстная, поэтому переубеждать не буду. Давай так, я буду бдить, пока ты в бегах, держать тебя в курсе, ватрусь к нему в доверие, а потом так и быть, брошу тебе букет невесты на нашей свадьбе. Натка, ты меня не слышишь? Снова попыталась достучаться до подруги Маруся. Я тебе не верю. «Я бы вообще посоветовала некоторым дамочкам почаще ходить к психологу, пока их насильно не отвезли к психиатру», — хмыкнула Наташа. «Он жестокий. Он брутальный, он настоящий мужик-самец, от него так и прет властью. Он подавляет, ммм, профукала ты все же свое счастье, машенция!» «Ладно, про счастье предлагаю оставить за кадром. Наташа, мне надо где-то отсидеться». Я уже оформила отпуск на работе. Если вылетит за границу, он по базам пробьет и узнает. Надо где-то здесь прятаться. Причем там, где он ни за что не станет искать. Мучительная морщись вслух соображала Маруся. Да уж. Подруга посмотрела на нее со страданием. В Дурдоме, например, там тебя точно никто искать не догадается. Но увидев живой интерес на Машином лице, Наташа испуганно замахала руками. Шутка, забудь. Надыш, как тебя приложила мать? Ты какую книгу последнюю читала? Или может жутик какой-нибудь смотрела про домашнее насилие, а? Что ты несёшь-то? Страшно слушать. Дачи у меня нет. Маме я ничего не скажу. Тоже навр уж, что уехала в командировку длительную на стажировку в Австралию. Но где отсидеться не представляю. Маруся потёрла виски. Я даже вещи все у него бросила на всякий случай, чтобы он не сразу понял, что я не вернусь. А письмо по электронке пошлю потом. Нет, сегодня вечером лучше, чтобы он не успел озвереть. Наталия выразительно покрутила пальцем у висков и вздохнула. Невозможно слушать этот бред. «В гостиницу тебе тоже нельзя, там регистрируют». «Ладно, у меня есть идея. Тебе надо устроиться прислугой с проживанием где-нибудь в пригороде, чтобы у полиции, если что, претензий по прописке не было, и чтобы условия были более-менее городские, не деревенский же дом тебе снимать. Ты там с голоду и холоду загнешься». «А какой прислугой?» — перепугалась Маша. «Я не могу». Не буду я никому ничего драить. Еще чего не хватало. Маруся посмотрела на аккуратный маникюр, живо представив, как будет орудовать Йоршиком в чужом унитазе. Кошмарная идея. Что и поспешила озвучить подруги. Ничего не кошмарное, пожала плечами Наташка. Мне косметичка моя рассказала. У нее клиентка есть. Мадам такая манерная с приба бахом. Все учит ее правильно ударения ставить и экзаменует по школьной программе. Так вот, мадаме этой подарили какого-то зверя, не помню какого, экзотическая дрянь какая-то, за которой надо постоянно следить, и ей нужна сиделка. Маруся нахмурилась, пытаясь свести в одну кучу образ мадамы с животным, которая ходит к косметичке и которой при этом нужна сиделка. Помотав головы, девушка раздраженно откинула челку. «Ничего не поняла, а я-то тут при чем? Я не умею сиделкой». «Ой, но、ну、чем ты слушаешь?» «Бабу Ленции нужна молодая, красивая, скромная девочка, чтобы ухаживать за экзотом. Платят вроде нормально. Я могу позвонить и взять ее телефон. Съездишь, пообщаешься. Не понравится. Ну, что-нибудь другое придумаем. Но там шикарный дом, дальний пригород, все условия. Там тебя Саша фиг найдет», — соблазняла подругу Наталья. «Да смущают условия, честно говоря». — хмурилась Маша. — Как-то загадочно все. Девушка молодая и симпатичная. Зачем? Какая разница, кто будет с ее живностью сидеть? А вдруг она того, неправильной ориентации? Или эстетка, и желает, чтобы у нее в доме все было красивое, включая няньку для дикобраза. — У нее дикобраз? — всполошилась Маруся. — Да я понятия не имею, кто у нее, — отмахнулась Ната. Я к тому, что не надо так в паранойю ударяться. Съезди, пообщайся, от тебя не убудет. Если что, я в полицию позвоню, если ты не объявишься и не скажешь, что все хорошо. Кстати, тебе надо номер телефона поменять, а то Саша тебя запросто отследит. Договорить Наталья не успела. Маша схватила телефон и начала судорожно выковыривать из него симку, после чего изрезала эту несчастную симку на мелкие кусочки. Как все запущено-то, скорбно констатировала Наташка. Полный абзац. Надо было тебе отпуск раньше брать, пока крыша не поехала. Валялась бы со своим опалоном у океана и балдела. Все зло от работы. Кто много работает, тот мало живет. Телефон тетки этой узнай, перебила ее Марусья. А я в гостиницу поеду. Да он же тебя там найдет. Оставайся у меня. Наталья снова с сочувствием взглянула на подругу. В гостинице до утра не найдет. Отмахнулась Маша. А к тебе он первым делом примчиться. Ясно же, где я могу быть? Либо тут, либо у мамы. Ой, Наташка всполошилась и снова начала активно драть волосы. Яйца приварились на смерть и сдаваться не собирались. Давай езжай, куда хочешь. Только мне не говори, а то вдруг он меня пытать будет. Тут она не выдержала и фыркнула. Мысль показалась Наталье чрезвычайно остроумной. Маша ее оптимизма не разделяла. Но люди часто не верят в очевидное, наравя убедиться во всем на собственном опыте. Утешала Марусю лишь одно: она была уверена, что подруга не в Сашином вкусе, а значит ей ничего не грозило. Викингу нравились блондинки. но разочаровывать Наташку она не стала. По крайней мере, у ту и будет стимул вычесывать щечницу из прически с удвоенным рвением. Марусья пожелала подруге удачи и направилась к выходу. Машенька, и знаешь что? Наталья скроила ей в след многозначительную рожицу, словно собираясь изречь вековую мудрость. Что? насторожилась Маша. Никогда не делай яичную маску, фыркнула подруга. Все, пока.